Полигон бытовых отходов в Подмосковье, 5 ноября, пятница, 23.15. «Бомжи!» — сплюнул Жан-Жак. «Грязные твари!» «У них не человская кровь?» — сухо осведомился Александр. Барон стоял в нескольких шагах от насыщающегося слуги и, задрав голову, внимательно изучал звездное небо. На его груди поблескивал алым крупный рубин. Человской у них кровь, — буркнул Жанжак, — обыкновенная. Тогда в чем причина неудовольствия? Не люблю высушивать тех, кого презираю. Они отправились на охоту ради слуги, потратившего во время перемещений по тайному городу большую часть запаса крови. Слишком много усилий приходилось прилагать, чтобы укрыться от наблюдателей великих домов. Жертву, разумеется, искали не в Москве повернули вглубь области. Из той же предосторожности Александр отказался от мысли остановить на шоссе какую-нибудь машину, а велел Чернышову ехать к ближайшей свалке, рассудив, что вокруг нее найдется достаточно пищи, которую никто и никогда не станет искать. Так и получилось. Лежбище бродяг вампиры обнаружили без труда. Жан-Жак получил в свое распоряжение трех челов. Но только качество этой пищи его не очень устраивало. Да и долетавший с полигона запах, заставлял морщиться. Плохая кровь, слабая. Зато ее много, и мы здесь в безопасности. Помойка. Жан-Жак не стал продолжать, но всем своим видом постарался показать барону, что согласился на охоту в таких условиях исключительно из преданности Сизирену. Ладно, наслаждайся. Александр оторвался от созерцания звезд и медленно подошел к кострищу, возле которого сидел на колченогом табурете Чернышов. Роберта, ставшего свидетелем действий Жан-Жака, только что перестал отошнить. Ты в порядке? Полным. Вот и замечательно. Чернышов знал, что этот разговор состоится знал с того самого момента, как барон велел ему собираться на охоту. Клаудия заперлась в верхних комнатах, смотрела в будущее, и Роберту пришлось подчиниться. Хотя он чувствовал, как тяжелый взгляд Александра Буравит отметен на его шее. «Нравится путешествовать с нами, чел?» «Это интересный опыт», — как можно спокойнее ответил Чернышев. — Держись, держись, он ненавидит трусов. — Любопытное замечание, — усмехнулся Булджа. — Но, видимо, справедливое. — Опыт ты набрался самого разного. Роберто промолчал. — Я долго думал о том, как развивается наше предприятие, щел. — Как развивается предприятие, в которое ты меня втянул. — Я не уговаривал вас ехать в Москву. — заметил Чернышев. «Но ты возбудил мой интерес. Можно сказать, заманил в тайный город. Никто не заставлял вас приезжать лично. Если ты еще раз меня перебьешь, тобой займется Жан-Жак». Роберто прикусил язык. «Так вот, я думал о нашем предприятии. Слишком много накладок». Слишком много случайных совпадений. Слишком уж непредсказуемо все развивается. Колода судьбы перешла в руки честного владельца, подружка которого оказалась ведьмой Я активизировала артефакт. Я, теряю время, вынужден оставаться рядом со смертельными врагами гораздо дольше, чем следовало. Моя дочь, великая предсказательница... Неспособно внятно сказать, чем все закончится. Обдумав эти факты, я решил, что доверять тебе, чел Роберта, не следует. Бруджа помолчал. Что скажешь? В вашем положении, барон, паранойя — не такой уж плохой диагноз, — медленно ответил Чернышев. Он, собрав в кулак всю свою волю, добился, чтобы голос не дрожал. — Я не удивлен. — Хорошо, что тебе хватает духу шутить в такие минуты, — серьезно произнес Александр. Воин должен умирать достойно. Жан-Жак, повинуясь неслышному приказу барона, оторвался от пищи, но пока не приближался. — Как он объяснит дочери мое исчезновение? — Никак. Скажет, что не ее это дело. Да и неизвестно, поинтересуется ли Клауди моей судьбой. Чернышов оставался спокоен. Казалось бы, смерть смотрит в упор красными глазами, выпустила иглы, подобралась вплотную. А он не испытывает ничего, кроме высокомерного презрения. И смотрит на нелюди с тем же хладнокровием, с каким смотрел на своих убийц граф Чернышов. «Могу ли я рассчитывать на последнее желание, барон?» Бруджа хмыкнул. Нейтрально хмыкнул, без одобрения. Но и без неудовольствия. Хмыкнул, словно рассыпал перед Чернышовым кучу высохших листьев. «Чего ты хочешь, чел Роберта? Сигарету? Кровь Мамотских. Не понял». А вот на этот раз хмыканье барона имело вполне конкретную эмоциональную окраску — недоумение. Я хочу, чтобы вы убили мамоцких. Зачем? Их предки уничтожили мою семью. Пожал плечами Чернышов. Я хочу расплатиться. Насколько я помню, у вас шла война, буркнул Александр. Все убивали друг друга. «Я не собираюсь вступать в политические дискуссии», — скривился Роберто. «Не надо этой напыщенности. Столкновение идей, столкновение культур, сын за отца не отвечает и прочей демагогии. Много лет назад комиссар Мамоцких убил и ограбил моего прадеда. Оговорюсь, комиссар Мамоцких убил и ограбил многих людей, но в настоящий момент мы рассматриваем одно конкретное злодеяние. Я требую, чтобы его семья ответила за преступление. Чернышов говорил резкими отрывистыми фразами, без горячности, но с глубокой внутренней убежденностью. И смотрел поверх головы барона, не сталкиваясь с ним взглядом. Когда Роберто закончил, Александр некоторое время молчал, после чего кивнул. Хорошее желание, чел. И обоснованное. Ты его исполнишь. Вместо ответа Бруджа заложил руки за спину и медленно прошелся перед Чернышовым. Вперед, назад, снова вперед. Жан-Жак бесшумно вернулся к трапезе. Приятно, что Чел не оказался слабаком, что истинное лицо, которое всегда открывается на пороге смерти, оказалось лицом воина, а не труса. Если, готовясь к гибели, чел в первую очередь подумал о семейной чести, на него можно рассчитывать. Такой не обманет. Я дворянин, вспомнил Александр слова Роберта. Мое дело служить. Встань на колени. Чернышов, поколебавшись, исполнил приказ. Барон остановился, приложил пальцы к рубину и прошептал несколько слов. Алый безумие вспыхнуло ярким светом. Ты стоишь на пороге ритуала, который могут провести только истинные кардиналы Массан. Теперь голос Александра совсем не напоминал шорох опавших листьев. Была в нем сила. Были ярость и страсть. Был он глубоким, густым и чистым. И окутал стоящего на коленях чела подобно ночной тьме. Ритуал преданности. Ритуал признания господина и клятвы пожизненной верности. Древний обряд масанов доступен лишь тем вождям, чьи силы питает амулет крови. Согласен ли ты стать моим слугой, чел Роберта Чернышов? Согласен, твердо ответил Роберта. Согласен ли ты следовать за мной и исполнять приказы, убивать ради меня и умереть ради меня? Согласен. Пусть будет так. Пусть имя чела Роберта Чернышова встанет в один ряд с вассалами кардинала Бруджа, с живыми и мертвыми. Александр выдержал паузу. Наша кровь никогда не смешается, чел. Но клятва на алом безумии сильнее зола. Теперь Масаны твои братья, а я твой отец. Он отнял руку от амулета, но часть пылающего камня осталась на кончике указательного пальца. Повисло на нем ослепительной, яркой капелькой крови. — Подними голову и раздвинь руками правое веко. Чернышов повиновался и закричал, когда красная искра упала на глазное яблоко. — Навек! Клаудия примчалась на полигон примерно через полчаса. К этому времени Жан-Жак отправился на поиски дополнительной пищи. Барон вернулся к созерцанию ночного неба, Роберта, прижимающий к правому глазу платок, успел половинить любезно предоставленную Александром фляжку с коньяком. Клаудия примчалась, бросила мотоцикл возле Ягуара, и долго кричала что-то отцу на массаре. Бруджа мелохолично разглядывал звезды, а когда запал девушки иссяк, молча ткнул пальцем в живого Чернышева и отвернулся. Девушка же, закончив речь несколькими выразительными жестами, Заставила Роберта подняться на ноги, усадила на мотоцикл и повезла домой. Прижавшись к и телу Клаудии, впитывая ее холод, ее запах, Роберта едва ли не впервые в жизни ощутил себя счастливым. Жилой комплекс Воробьева горы, Москва, улица Мосфильмовская, 6 ноября, суббота, 001. На этот раз телефон зазвонил, когда они просто лежали, отдыхая. Голова Анны покоилась на груди крылова, и он медленно перебирал пальцами черные пряди ее волос. До этого мобильный несколько раз подавал сигналы, но Анна была слишком занята, чтобы ответить на звонок. Не надо, буркнул Никита. К черту. Я слишком долго не подходила к телефону. Ну и что? Ночь на дворе ты спишь. Они будут набирать до тех пор, пока не разбудят. — Отключи телефон. — Так нельзя. Анна увидела, что звонит Сантьяго, и, посмотрев на дисплей, с трудом удержала готовую сорваться с языка ругательства. В предыдущие разы звонил тоже он. — Да. — Извините, что разбудил. — Я не могла подойти. — Сейчас вы можете говорить? Девушка покосилась на Никиту. — Да, вполне. Хотя никакого желания говорить с Навом она не испытывала. Крылов подполз поближе и прижался щекой к бедру Анны. — Положи трубку, я тебя хочу. — Это важно, — шепнула девушка, прикрывая микрофон пальцем. — Что может быть важнее? — Тихо. — Я не задержу вас надолго, — пообещал Сантьяго. — Сегодня вечером ваш друг выиграл черный Мазератти. — Мне ничего не известно об этом. — Не сомневаюсь, — рассмеялся комиссар. — Иначе бы вы мне позвонили. — Федор Федорович Копытов, — вспомнила Анна. — Все-таки нагадил, мерзавец. — Что не так? — Машина принадлежит Захару Трэми. — Черт! Крылов с удивлением посмотрел на расстроенную девушку. — Что случилось? Анна покачала головой, не сейчас. А вслух сказала. — Ее надо вернуть? — Не надо. Я могу ошибаться, но в деле замешаны красные шапки. Закончил Сантьяго. — Вам не о чем беспокоиться. Мы разобрались в ситуации и уверен, найдем выход. Девушка поняла, что Нав улыбается. — Я просто хотел ввести вас в курс дела и попросить, если это не помешает вашим планам, разумеется, проследить за тем, чтобы ваши друзья не вскрывали и больше не перемещали автомобиль. — Я постараюсь. — Благодарю. Комиссар помолчал, но короткие гудки не появились. — Держит паузу, — догадалась Анна. — Значит, есть еще что-то. — Что? — Что? Девушка приложила все силы, чтобы переживания не отразились на лице. Слегка встревоженный Крылов не спускал с нее глаз. — У вас интересный друг, Анна. Ему удалось обыграть повелителя вероятностей. У то был артефакт. Так вот в чем дело. Девушке с самого начала было непонятно, как удалось уйбую напугать двух классных игроков. В какой-то момент Анна даже подумала, что ошибается, что Федор Федорович Копытов человек, по каким-то причинам носящий красную бандану. Теперь же ситуация прояснилась. Уйбуй отправился в вышку с игровым артефактом в кармане, не без оснований рассчитывал на победу, но против колоды судьбы его повелитель не устоял. Копытов влип и потащил за собой Анну. Каким образом дикарь раздобыл ключи от машины вампирского епископа, теперь не важно. Главное, что они у него оказались. А эти кретины игроки приняли тачку в качестве ставки. Дальнейшую девушка себе более-менее представляла. Захар попал в московскую обитель. Сантьяго, желая сделать приятелю одолжение, распорядился перегнать Мазерати из бизнес-центра. Посланца машину не обнаружили, начали копать, вышли на копыта. Через него на два короля, а там узнали и... и о бане. Или наоборот, сначала на два короля, а потом на копыта. Суть дела это не меняет. Комиссар узнал о том, что повелитель вероятности дал сбой. И заинтересовался. «Заняться ему нечем», — тоскливо подумала девушка. Набег отбил и заскучал. Несмотря на солидный возраст, комиссар умудрился сохранить поистине детскую любознательность и охотно совал нос в чужие дела. — Ваш друг обладает магическими способностями или ему просто повезло? — Скорее, второе, — выдавила Анна. — Ведь чаще случай. — Согласна. — Вы знаете, как работает повелитель вероятностей? — Нет. Это довольно слабый артефакт, но в компании обычных челов он обеспечивает владельцу колоссальное преимущество. Копыта не мог проиграть. Он мог не выиграть. Понимаете разницу? Если бы повелитель засек, что у вашего друга лучшее, чем у ибуя карта, артефакт не позволил бы копыта собрать комбинацию, и уйбуй, скорее всего, спасовал бы. Там.. Девушка старалась говорить общими фразами, не давая Крылову возможности понять, о чем идет речь. И все чисто. — За столом играли шулера? — Да. Это ничего не меняет. Сантьяго вновь помолчал. — Уверен, вам следует приглядеться к Никите, Анна. Есть в нем какая-то тайна. Девушка отключила телефон, но не вернула его на тумбочку. Сжала в кулачке... Я встал и сидеть, задумчиво глядя куда-то в полумрак спальни. «У тебя неприятности?» Орлов приобнял девушку, заставил поднять голову, посмотрел в глаза. «Что случилось? Кто звонил?» «Да так, один знакомый». «О чем шла речь?» «О работе». «Не обманывай меня». Анна заставила себя улыбнуться. «Знаешь, Кит, самое смешное, что я тебя не обманываю». Речь действительно шла о моей работе. Будет ли Сантьяго копать дальше или ограничится предложением приглядеться к другу? Насколько девушка успела изучить комиссара, он будет ждать не больше суток. Или она доложит обстановку, или НАФ начнет вникать в ситуацию самостоятельно. Ибо приглядите за другом — ничто иное, как приказ выяснить обстоятельства. 24 часа. Затем Сантьяго узнает о колоде судьбы. За это время ей предстояло довести до победы партию Крылова и начать свою игру. Только после этого можно рассказать комиссару колоде. — У тебя неприятности? — повторил вопрос Никита. — Кит, скажи, расклад в Королевском кресте благоприятный? — Нормальный расклад. Крылов удивленно посмотрел на девушку. — А что случилось? — Это может оказаться очень важным. — Анна. Никита взял девушку за руку. Мне кажется, ты должна быть более искренней. Мы вместе, помнишь? Ты и я. А вот чего они совсем не хотелось, так это быть искренней. Не хотелось рассказывать Крылову ни правду, ни ложь. Вообще говорить с ним не хотелось. Хотелось подумать, взвесить варианты, посоветоваться с Генбеком. В конце концов. А значит, надо уезжать. Никита не отстанет. Но прежде необходимо кое-что изменить. Девушка внимательно посмотрела на Крылова. «Кит, ты должен пообещать, что отдашь мне колоду после игры». «Я ведь обещал», — нахмурился Никита. «Ни на словах, — не громко сказала Анна. «Вы должны создать заклятие обещания». Ты должен поклясться своим сердцем. Ты мне не веришь? Верю. Но клятва введет меня в игру, заставит врагов учитывать мое присутствие. А я, ты уж извини, могу больше тебя. Каких врагов? Уэр, артефакт интересен многим. Крылов прищурился. Девушка улыбнулась. А ты думал? Следы колоды судьбы увидели многие маги. И чтобы защитить тебя, я должна быть в деле глубже, чем сейчас. Заклятие определит следующим честным владельцем Анну. И никто, даже Сантьяго, не сможет это изменить. Никаких проблем, пожал плечами Никита. Что надо сделать? Девушка достала из сумочки две черные фигурки, уложила их в руку Крылова, накрыла сверху ладонью. — Повторяй за мной клянусь, своим сердцем отдать колоду судьбы Анне Курбатовой и снова поток энергии бесчисленными иголочками пронзившей плоть. Ощущение становилось привычным. Никита улыбнулся, но хорошее настроение улетучилось. Девушка одевалась. — Я не могу остаться до утра. — Шутишь? — Нет. Крылов помрачнел. Мне это не нравится. Анна не ответила, молча отыскала трусики, чулки, платья, кинула в сумочку мобильный телефон. Иногда я думаю, а можно ли тебе верить? Жалеешь, что сделал мне предложение? Никита в одно мгновение оказался рядом, схватил девушку за плечи, развернул к себе, заглянул в глаза. Не смей так говорить. А ты не смей так думать. А о чем я должен думать? Тебе не в чем меня упрекнуть. И еще. В черных глазах загорелся огонь. — Я люблю тебя. Крылов вздрогнул. Прищурился. Ослабил хватку. Теперь он держал девушку за плечи скорее нежно, чем крепко. И вдруг смущенно улыбнулся. — Ты выйдешь за меня замуж? — Да.